На годовщину смерти Достоевского. В садом шёл Христос с учениками. Меж кустов, на солнечном песке, выткнным повлениями глазками, пёсий труп лежал не вдалеке. Ирисы белели из-под чёрной складки, и зловонным торжеством смерти заглушён был ладан сладкий тёплых миртов млеющих кругом. Труп гниющий, тресклый израздулся, полный слизких слипшихся червей. Иоанн, когда едва отвернулся, сгорбленный поморщился Матвей, говорил апостолу апостол: "Злой был пёс, и смерть его нога мерззостна. Христос же", молвил просто, "зубы у него как жемчуга". 1921 год.